Глава четырнадцатая. «Странная девочка». Вечером Юлька зачем-то подошла к окну и воскликнула. «Вот это да!» «Что там такое?» — спросила Алиса. «Ты не поверишь. Погляди!» Но Алиса не сразу подошла к окну. Она спросила еще раз. все таки скажи, Юлька, что ты там видишь?» «Да не бойся!»